Глава 12 Выбирая между фамильным склепом и стелой порога, я выбрал последнюю. Как бы мне не хотелось посмотреть, как там в Лютиках, которые официально стали моими. Но останавливал один единственный факт: в Лютиках не было портала, а мне нужно было срочно вернуться к своим, чтобы предупредить о том, что случилось. Испытание на правовладение мне, к слову, вообще не понравилось. Тяжело столкнуться со своим истинным «я». И ладно, я бы помнил, что все это провокации. Но нет, во-первых, пронесшаяся передо мной жизнь была чертовски реалистична, а во-вторых, память о пороге с завидной постоянностью стиралась. Что до самого испытания, то я только сейчас смог оценить весь его масштаб. Это не просто единичное задание – победить дракона или, к примеру, поднять экономику лютиков. Нет, это нечто больше. Это действительно испытание на право владения. Ведь только человек с правильным мировоззрением сможет вести свой род и народ к процветанию. Лень, чревоугодие, жадность, зависть, похоть, гнев и гордыня. Кто бы мог подумать, что в магическом мире встретятся библейские мотивы? Или они были с человечеством с незапамятных времен? Впрочем, это сейчас неважно. Важно то, что я провалил проверку ленью, чревоугодием и гневом. Вот только если с первым и последним я был согласен, то чревоугодие? Серьезно? Хотя испытание оно на то и испытание, чтобы вскрывать в нас все потаенные мысли и желания. 4.3. Как близко я был к провалу. Кто бы знал, как сильно во время интервью мне хотелось сказать, что я сам всего добился. Сам и назло всем. Но, к счастью, прожитая жизнь лучше всяких учителей показала мне, что действительно важно. И это семья. Пусть мне не повезло, и я не встретил в только что прожитой псевдожизни свою настоящую любовь, но моя команда стала для меня семьей. Медперсонал клиник, менеджмент, мои партнеры. Это было жестокое испытание, зато теперь я точно знаю, ради и во имя чего я все это делаю. Ну и Фрея... Как бы я осмотрел ей в глаза встретить кого-нибудь в реальной жизни. В общем, если подвести итог, то я доволен случившимся, несмотря на все те сложности, которые мне довелось пережить. Раньше, несмотря на весь свой гонор, я был пацаном, мальчишкой. Несмотря на закалку энергокаркаса и физического тела, несмотря на уникальный класс и грани, несмотря на почти собранный артефакт божественного порядка, и мне постоянно нужна была подпорка в виде Деннебери, Аша, Самди, Гектора. Я был похож на юнца, который бесстрашно бросается в бой, не видя общей картины происходящего. Сейчас же внутри меня появилась твердая уверенность и целостность, что ли. А вместе с ними пришли спокойствие и внутреннее равновесие. То, чего мне так сильно не хватало, когда я метался между светом и тьмой. «Стелла порога», — уверенно произнес я, и в следующий миг окружающий меня туман начал стремительно таять. Три удара сердца, и я оказался около светящегося изнутри монумента, того самого, который восстановили имперский маг Алексей и его команда. О, как сейчас помню, как ухнул всю энергию, собранную с армии Зарыша на восстановление сети. И в том видении фигурировала именно эта стелла. Основной ретранслятор сети горделиво устремлялся ввысь, а площадь, на которой находилась Стелла, лишь подчеркивала ее величие. Казалось, кто-то огромный взял и вырубил в скале площадку размером в несколько футбольных полей. С северной части площади располагался каменный храм, наполовину встроенный в монолит горы. С запада, юга и востока площади кружали скалы, по центру которых виднелись широкие проходы и уходящие в город мостовые. Я посмотрел на срезанные верхушки скал, обрамляющие площадь. Здесь точно не обошлось без мага земли или огня. Выплавленные бойницы, небольшие окошки, широкие рукотворные ниши на высоте третьего этажа, которые чередовались каждые 10 метров. Создатели изначально видели свой город бастионом. Собственно, так город и назывался. Бастион, горный сосед Цитадели, и именно здесь на нижних ярусах была замечена подозрительная активность нежити. И именно сюда отправили Аша с выжившими пограничниками. Впрочем, если раньше мне нет-нет да и приходили мысли о том, чтобы прийти на помощь своим боевым товарищам, то сейчас я понимал: у меня другой путь и другие задачи. "Пора", пробормотал я, но не успел сделать и шагу, как на меня обрушился Поток системных уведомлений Внимание получено достижение граф плюс 2 ко всем открытым характеристикам внимание доступен полноценный функционал фамильного артефакта фон лютиков развернуть Внимание индивидуально групповое задание прийти на помощь осажденному гарнизону портальной точки золотой провинции выполнено. Награда плюс один к интеллекту плюс 5 к ментальному сопротивлению. Внимание! Доступно индивидуальное задание «Успеть вернуться в золотую провинцию до убытия группы». Внимание! Доступно задание «Портальная сеть порога». Стоимость телепортации 20% магического резервуара. Для успешного переноса прикоснитесь к стеле. Воспользоваться стелой для прыжка сквозь пространство? Да, нет. Конечно, да, подтвердил я, совершенно не удивляясь, скрытым особенностям ретрансляторов сети. Глаз резанула приписка для прыжка сквозь пространство, ведь если можно прыгнуть сквозь пространство, то можно, наверное, прыгнуть сквозь время. Впрочем, обдумать эту мысль я не успел. Стоило мне прикоснуться к стеле, как передо мной вспыхнуло еще одно уведомление. Внимание, доступна смена класса, раскрыть список. Я, словно охотничий пес, замер на месте. Неужели дождался? И почему именно сейчас? Связано ли это с испытанием, которое я только что прошел? Ну-ка, ну-ка. Подчиняясь мимолетному озарению, я волевым усилием вызвал информацию о себе. Александр Деннебре, емец Деннебери, графон Лютик. Класс «Темный жнец». Главный враг, классовая особенность, скрыто. Титул подтвержден, а в строке «Главный враг» вместо Ануба почему-то до сих пор стоит «Скрыто». Нет, значит, все-таки дело в стеле. Именно прикосновение к ней позволяет сменить класс. Что ж, в таком случае не буду тянуть время. По первичным параметрам доступны классы. Чернокнижник. Некромант. Рекомендовано. Отрекшийся. Богослов. Стихийник. Заблокировано. Антимаг. Не выполнено условия получения класса. Астролог. Не выполнено условия получения класса. Имперский маг. Рекомендовано. Титан. Заблокировано. Темный властелин – рекомендовано. Темный маг – рекомендовано. Темный клирик – рекомендовано. Темный целитель – рекомендовано. Темный жрец – необходимо выбрать покровителя. Неудивительно, что сеть рекомендует мне все так или иначе связанное с тьмой и смертью. Впрочем, я уже сделал свой выбор. Смущает, конечно, последняя награда от сети, плюс к интеллекту и сопротивление ментальному влиянию. Зуб даю сеть, таким образом пытается готовить меня к встрече с пиромантами темного легиона. Вкусно, очень вкусно, да и если предположения самди верны, то чертовски выгодно, но душа просит другого, темный целитель. По телу пробегает приятная дрожь, и я чувствую, как тьма, преобладающая во мне последнее время, отступает перед вспыхнувшим светом. Минутная борьба, и в душе воцаряется гармония. Только тот воин способен использовать сборки, кто обрел внутреннюю гармонию. Осуществлена базовая привязка эпической сборки номер 1 темный целитель. Даже так, и стоило мне гнаться за гранями и сборками, если они все равно сами меня нашли. Я вдохнул полной грудью и, не удержавшись, улыбнулся. Вот теперь точно все в порядке. Я не пошел против себя, погнавшись за силой и властью которые сулили мне тьма и смерть. Я сумел устоять против дьявольского искушения, которое сулил мне класс «Темный жнец». Ведь это так заманчиво, щелчком пальцев убивать сильнейших магов и целые когорты псов. Я переборол искушение с головой погрузиться в лабораторные исследования, и целительство чертовски нужная работа, но не для одаренного, в ауре которого висит печать смерти. Ну и самое главное, я смог удержать баланс между светом и тьмой, осознав, что один только свет не сможет помочь мне защитить близких и землю. Добро должно быть с кулаками, и я сейчас, как никогда раньше, уверен, что смогу защитить свой дом. Осталось только разобраться с Анубом. Приняв решение, я прижался к лбом и прошептал «Золотая провинция». «Слава Аиду!» — выдохнул Самди, стоило мне появиться около алтаря писиголовых. «Сбежал? Обхитрил?» На мгновение стало немного обидно, что темный маг даже и не рассматривал мою победу, но я тут же задавил этот червячок гордыни. «Обхитрил?» — немногословно ответил я, продемонстрировав партнеру кинжал фон Лютика. «Испытание?» — тут же смекнул маг. «Ловко!» «А где это? «Стоило мне заметить, что кого-то одного не хватает, как меня тут же охватила тревога». «Все нормально», — успокоил меня Самди. «Уже скачет к нам. Парни выкинуло с противоположной стороны от города. А мы ждем его, чтобы...» «Алтарь!» — темный, кивнул на когда-то белый камень, покрытый бурыми пятнами засохшей крови. «Для очищения нужен круг магов. При успешной попытке каждый из круга получает какое-нибудь полезное усиление». А при неуспешной не удержался я. «Теряет, естественно», удивился Самди. «Но это исключено». «Точно?» — уточнил Гор. «Абсолютно», — подтвердил декан. «Так, чтобы не терять времени, сейчас каждый из вас расскажет, какое усиление он получил после выполнения этого задания». «Мне дали навык погонщик мертвых», — смущенно протянул Гор. «Сразу третий ранг если я правильно понял это за мою роту». «Правильно понял», — кивнул Самди. «Ты сейчас можешь контролировать тысячу немертвых. На четвертом будет десять тысяч, на пятом, соответственно, 100 «Ого», — впечатлился Гор, — «я прям...» «Впереди у нас еще три-четыре схватки с псами», — невозмутимо продолжил Самди. «И тебе, кровь из носу, нужно поднять погонщика до четвертого ранга». «Если сумеешь до пятого, возьму тебя в личные ученики». Гор потрясенно кивнул, а я мысленно поаплодировал Самди. Аура гора так и фонтанировала желанием поскорее взять пятый ранг. «Знаешь, что делать?» — уточнил темный маг. «Нужно, чтобы мои мумии побили врагов. Чем больше, тем лучше». «Вот за это и будешь отвечать», — подытожил Самди. «Будешь нашей ударной силой». «А как же Александр?» «Скоро узнаешь», — поморщился Самди, для которого моя смена класса не была секретом. «Макс, что у тебя?» «Получил навык убийцы магов», — похвастался Студиоз. «И еще по мелочи. Оказывается, за темных тоже дают наградки». «Подробнее», — потребовал Самди. «Плюс пять процентов к магии смерти, плюс 2% процента защиты от магии тьмы». «Отлично», — кивнул Декан. «Твоя первая цель — сотни вражеских разумных». «Сотня?» – отряхнулся Макс. «Откуда ж столько?» «Это всех касается». Самди посмотрел почему-то на меня. «Добивает одаренных Макс. Ему нужнее». «Понял?» – не стал спорить я. «Буду подсвечивать, снимать с них щиты и ослаблять». «Вот и отлично!» «Мне показалось, или щека Самди самопроизвольно дернулась?» «Как только убьешь сотню одаренных, сразу же доклад. Понял?» «Так точно», — бодро отрапортовал Макс. «Будет сделано». «Александр?» «Я теперь снова темный целитель», — усмехнулся я. «Увы, больше не смогу убивать вражеских магов щелчком пальцев». Вместо этого нашел гармонию между светом и тьмой. «Ах да, ну и обрел сборку, конечно же». «Какую?» — тут же заинтересовался Самди. «Только не говори, что темный властелин. Это ловушка, в которую попадаются чуть ли не все темные маги». «Одноимённая», — улыбнулся я. «Хм...» Сэмди посмотрел на меня другими глазами. «Сильно!» «Что такое сборка?» — не удержался Макс, от которого так и фанило любопытством. «Усиление», — усмехнулся самди «Наш Александр станет лечить в два раза лучше». «Понятно», — тут же поскушнел Макс. «И проклинать!» — бесстрастно закончил самди «То есть все твои заклинания?» Гор с восхищением посмотрел на меня. «Усилились в два раза?» «Верно», — кивнул я, умолчав, что то же самое произошло и со всеми моими характеристиками. Казалось, встретя сейчас Ануба, порву его и без ваджры. «Как вы заметили, голос Самди вырвал меня из сладких мыслей, где я отрубаю Анубу сначала его рога, потом и голову. У нас вышла сбалансированная группа. Гор направляет свою армию нежити в бой». Макс выбивает всех офицеров и магов, Александр усиливает и ослабляет. Осталось узнать, что может Эд. Задумчиво протянул я, глядя на стремительно увеличивающуюся в размерах точку, которая двигалась через Черный город в нашу сторону. Впрочем, сейчас сам скажет. «Видимо, мой расчет не сработал», — вздохнул тем временем сам Ди, не отрывая взгляда от приближающегося студиоза. «Иначе он не мучил бы сейчас эту бедную лошадь». «Это конь», — авторитетно заявил Гор, но тут же прикусил себе язык. «Простите, мастер». «Да хоть зебра», — отмахнулся от студиоза Самди. «Эх, ведь все так удачно складывалось!» «Что?» — не выдержал я. Разумный, вышедший из логова Ануба порталом, обретает возможность открыть его в любое время. С явной неохотой принялся объяснять Самди. Эдже, как жрец Аида, может посвятить этот навык нашему общему знакомому». «Ну, Ануб», — нахмурился я, — это заключил с ним сделку. «Это было самое легкое», — кивнул Самди. «Предложение от Ануба поступило всему нашему факультету. Самое сложное было подстроить так, чтобы это не догадывался, для чего все это нужно. И для чего же? Увы, но смысл комбинации Самди пока что от меня ускользал». «У меня с тестем есть договоренность», — неохотно протянул Самди, — подзывая к себе рукой запыхавшегося студиоза на взмыленном коне, что вместо плана смерти порталы будут открываться в мире живых. «В каком-то определенном месте?» «Подожди», — сам Див скинул руку, призывая меня к молчанию, и уставился на спрыгнувшего на землю Эда. «Ты получил дар?» «Получил», — вздохнул Эд, не сводя с меня изумленного взгляда. «Могу раз в неделю открывать портал в темницу Ануба». «Сработало!» — с облегчением выдохнул темный маг. «А теперь немедленно посвящай этот дар Аиду!» «А, Эд показал на меня рукой!» «Все потом!» — отмахнулся Самди. «Будет еще время рассказать друг дружке героические истории с вашим участием. Посвящай, говорю!» Один момент. Эд чудом взял себя в руки и, прикрыв глаза, нахмурился. «Ну!» — нетерпеливо протянул Самди. «Получилось?» «Вроде как. Ого! Могу открывать порталы на пороге!» Эд было улыбнулся, но тут же нахмурился еще больше. «Вот только... только что!» «Портал можно наводить только на алтари песеголовых», — погрустнел Эд. «Простите, мастер Самди». «Ты смеешься?» — темный маг расправил спину и окинул нас взглядом победителя. «Все просто великолепно! Теперь мы точно сможем открыть портал к этим шавкам!» Самди расхохотался, вот только этот смех был злым и безжизненным, будто смеялся не Мак, а Лич. А теперь живо в круг. Смех оборвался так же резко, как и начался, а Самди зло сверкнул глазами и уставился на меня. «Времени все меньше, долго я его не удержу. Не знаю, как остальные, но я точно понял, кто такой он и зачем его нужно удерживать. Ведь если Лич вырвется наружу, Быть беде. Большой беде. «Командуйте, мастер Самди», — уверенно заявил я, шагая к алтарю псов. «Мы полностью в вашем распоряжении».